390. Июнь, 20. -е. Только когда действие совершается не во имя свое и себя, и желание и самости, становится оно самоотверженным или жертвенным. Вначале стремление всех поучать, иметь больше учеников очень сильно. это самость уявляет себя. Потом, по мере роста духа, стремление получать исчезает, и рождается понимание, что наставничество, Это жертва, и накладывает оно на учителя обязательство выполнять свой долг до конца. Ученик берется не на время, но навсегда. Ученики — это психический груз на ведущем, ибо, разделяя с учеником знания, учитель удлиняет свой путь к нирване. Ответственность за учеников велика. И только тогда, когда появляется мысль, доминирует доминует меня чашейся, я ведущий становится истинным наставником. Самоявленное учительство, тешащее свою самость, немногого стоит, но тем цене те немногочисленные духи, которые со временем могут стать учителями. Такой ученик уже понимает, насколько тяжко и неблагодарно и трудна его доля, если он трудится не во имя свое, но позвавшего. Порадуемся тому, что понимание этого уже озаряет сознанием.